Глава 46. Бегство белого всадника. «В поступках усомниться можно, но в подвигах сомнений нет». Горская пословица. Все больше легелейцев собиралось вокруг своего предводителя. Одни подъезжали на лошадях. Другие, вышедшие из боя, пешими поспешно выводили своих лошадей из лагеря «Аревмутцев», в южной части внутреннего пояса укреплений. Сам Легелин мечтал как можно скорее покинуть астийские укрепления. Ему было тесно в этих стенах. Он освободил от привязи клыка, которого не пускали в гущу сражения. Погладив пса по затылку и угостив его куском вяленого мяса, министрель позвал его с собой, нагнувшись и прошептав полуволку что-то на ухо. Клык, словно поняв его, Что сказал ему Лигилиец? Опустил хвост и пошел за ним прямо к стене, которую полагалось преодолеть. В этой части палисадов часть стены можно было повалить наружу, сняв поддерживающие ее опоры. Такая конструкция была задумана ее строителями, предусмотревшими возможную вылазку наружу. Сейчас это пригодилось воинам Лигилии. Стена повалилась наружу, став одновременно мостиком через выкопанный у палисадов ров. «Селегир», — приказал Легелин одному из своих телохранителей, — «выводи всех лошадей, которые остались без всадников». «Возможно, не все еще наши вышли из боя, а у некоторых коней все еще есть хозяева. Может, следует еще подождать?» — предположил селигер, Но Легелин сразу прервал его. «Делай, что я говорю». У нас нет времени ждать. Ни одна легелийская лошадь не должна остаться в этих стенах. И добавил после короткого размышления. А кони Аревмута тоже уходят с нами. Заберите их всех. Приказ легелийского военачальника был выполнен в мгновение ока. Легелин вновь дунул в свой боевой рог. и длинная цепочка белых легилийских лошадей с всадниками в сёдлах вперемешку с тёмными лошадня ревнута, с пустыми сёдлами, устремилась, заброшенную через ров поваленную стену, и вскоре скрылась за холмами, примыкавшими к Кастийским укреплениям с востока. «Белые псы ушли! Скрылись за холмами! Они там и наших лошадей забрали!» Услышали все еще сражавшиеся у северной стены Дорик и Шеридар. Этот возмущенный крик на всеобщем языке с горским акцентом прозвучал с отдаленной башни, откуда наблюдателям из аревмутцев было хорошо видно бегство легилийцев. В ответ прозвучал всеобщий вздох. На лицах воинов Дорика было написано «Отчаяние». Казалось... Уход белых всадников, забравших с собой даже чужих лошадей остального войска, без которых невозможно было уже и отступление, и воинам грозила неминуемая гибель, окончательно подкосил моральный дух Оревмутской армии. «Предатели! Да будут прохляты они сами и их потомство до тринадцатого колена!» Выругался Шеридар, поднимая вверх руку с кривым мечом. Он тяжело дышал, и было видно, как кисть с поднятым мечом подрагивает. Горец сражался уже много часов, и его начали покидать силы. Он и Дорик отошли назад от сражающейся фаланги, чтобы дать себе несколько минут отдыха. «Шеридар Рэгдорна», — обратился к нему принц Дорик. «В прошлом мы не всегда ладили между собой, но в последней битве для меня будет честью стоять рядом с таким великим воином, как ты». Немного помедлив, Горец ответил с хищной улыбкой. И для меня честь стоять плечом к плечу с тобой, Дорик Оревмутский. Значит, это наша последняя битва?» Дорик молча кивнул, сплюнул кровью и просто посмотрел Шеридару в глаза. Тот не отвел взгляда. «Что ж, тогда Дэ... сегодня мы будем пить с тобой нектар богов в Зале Славы!» «Валирне!» Кривая улыбка Шеридара стала еще шире. «Выпьем его вместе?» «Выпьем!» Принц улыбнулся в ответ. «А пока покажем этим дикарям напоследок, как могут биться настоящие герои!» Вместо ответа Дорик рассмеялся и, подняв в правой руке боевой топор Ремерт, а левый, прикрывшись круглым щитом пармой, бросился на врага, все еще копошившегося в проломе стены. Шеридар, орудуя своими изогнутыми мечами, кинулся за ним. За предводителями устремились находившиеся здесь воины аревмута и Дармиона. Их атака была такой яростной, что пиктов вначале удалось оттеснить за стену. Но лесовиков было слишком много. Вскоре отряд Дорика и Шеридара уже бился в полуокружении. Рядом с принцем сражались его друзья – Арчи, Огвес и Молот. Раненого артанела отнесли в тыл, а Ворчун затерялся где-то в суматохе. Кольцо противников сужалось. Вот Арчи ударили по голове с такой силой, что он, хотя шлем и смягчил удар, упал навзничь и так и остался лежать оглушенный среди убитых и умирающих. Вот и обвес, получив рану в плечо и кое-как прикрепив щит к руке, которая не действовала, еле-еле отбивался одной рукой. Молот Раток еще держался, но и его кольчуга была обогрена своей и чужой кровью. Конец был близок. Дорик вдруг ощутил себя без сил, стоящим на коленях. Его топор, вдруг ставший неподъемным, кто-то выбил из рук. Он выхватил из ножен короткий меч, чтобы отразить направленное в его грудь копье. Но не успел. Если бы не Шеридар, отбивший копье своим клинком, то смерть настигла бы его. Кругом слышались проклятия в адрес предателей-легилийцев, бросивших поле боя и своих братьев по оружию на верную гибель. Но сам Дорик даже в душе не мог присоединиться к этому хору проклятий. Не ему было обвинять Лигилина в предательстве. Ведь это не Легелин, а Дорик избивал плетью своего лучшего друга, несколько раз спасавшего ему жизнь. Не было ли это тоже предательством? Может быть, боги потому и отступились от принца и карают теперь его за этот поступок? Пусть так, думал Дорик. Он готов к смерти. В конце концов, он погибнет в бою, как воин. Раненый Шеридар упал на землю, выронив свои кривые мечи. Дорик приподнялся и увидел, как подпрыгивают на земле камни и тела мертвых, будто шевелятся, будто задрожала сама земля. А потом принц услышал знакомый звук легелейского рога и понял, что земля дрожит от множества бьющих по ней копыт. И на этот раз Дорик понял, что значит звук этого рога. В атаку! Дорик поднял голову и увидел, как с северных холмов, с тыла, на врага надвигается большой отряд всадников. И впереди на хорошо знакомом принцу белом коне мчится воин в блестящих серебряных доспехах сокрушая все на своем пути, и пикты в ужасе разбегаются перед ним. Здесь было все войско легилийцев и часть присоединившейся к нему Оревмутской конвенции. Для лесовиков это была совершенно неожиданная атака, и враг оказался в полном замешательстве. Казалось, на них надвигается много тысяч всадников – Не меньше шести-восьми, как говорили потом, взятые в плен пикты. На самом деле, у Легелина не было и третьей части тех сил, что ему потом приписывали. Но теми, что были, он сумел распорядиться, как умелый военачальник. Обозначив свое бегство из подостийских укреплений, вместо того, чтобы пройти Черный лес и направиться к границам земли пиктов, Безусловно, его непревзойденной в этих краях коннице это удалось бы. Лигелин приказал своим воинам сделать дугу вокруг вражеского войска и ударить ему в тыл. Это был огромный риск атаковать огромную армию столь малым, всего несколько тысяч, числом всадников. Но друг Дорика знал, что делает, рассчитывая на внезапность атаки. усталость сражавшихся уже много часов пиктов. А главное на их страх подхода новых подкреплений о Оревмутской армии. В его отряде многие лошади были без всадников, и таких скакунов без хозяев Легелин спрятал в середину и в самый конец атакующего войска. И теперь от шума, поднятого копытами множество лошадей и поднятой ими пыли, пиктам казалось, что на них надвигается огромное войско. Белые воины, подобно демонам, стремительно ворвались в ряды пиктов, и прошли вражеское войско, как раскаленный нож сквозь масло. Для самого Легелина время замедлилось, а сам он двигался с такой быстротой, что на ходу с легкостью отбивал любые удары, даже летящие в него стрелы. Он знал, что действие священного цветка скоро закончится, и бешено пробивался сквозь кольцо врагов к окруженному отряду аревмутцев. Он видел, как рубились, стоя спина к спине Дорик и Шеридар И принц, повернув к нему лицо, кричал что-то непонятное Лигелин скакал впереди колонны, страшный С лихорадочно блестевшими глазами, залитых кровью серебряных доспехах И рядом с его конём ветром бежал огромный, также весь измазанный кровью полуволк Ему тоже досталась Своя порция священного цветка Министрель вложил Лепестки в пасть клыку Полагаясь на их эффект Но даже не предполагая его последствий Огромный Стремительный волк Двигавшийся со сверхъестественной быстротой Показался пиктом Поклонявшимся своим животным богам Прежде всего принимавшего волчье обличье Долану Самим воплощением грозного бога волка Оба они И Легелин и Клык, белый всадник и полуволк, несущиеся на врага, грозные и неудержимые, представляли собой жуткую картину. И пикты дрогнули. Сражавшиеся весь день, они не выдержали последнего неожиданного удара, столь многочисленной, как им казалось, вражеской конницы. И сначала расступились перед атакующими. А затем и вовсе начали разбегаться. Легелин знал, что опаздывает. В своем замедленном видении времени он видел стоявшего на коленях Дорика, подхватившего с земли чей-то меч, так как свой он тоже уже потерял вслед за топором и отбивавшего удары, направленные на лежащего оглушенным Шеридара. Видел, как заносит клинок уже над ним самим, Дориком, один из предводителей пиктов. Время опять начало ускоряться для Легелина. Действие белгарона заканчивалось В последнем отчаянном усилии он метнул свой меч в вождя пиктов Это был сам Ригон Занесшего над Ориком меч Но сам увернуться от удара направленных на него копий уже не успел А потом вверх взвились дротики Дорик видел, как падает с коня его друг Пронзенный сразу несколькими копьями и стрелами Окаменевший от горя принц разглядел, что Легелину удалось подняться и сделать навстречу ему несколько шагов. Это было остаточное действие священного цветка Белгорона, продлевавшего жизнь даже смертельно раненым. Дорик поднялся над уже пришедшим в себя и также пытавшимся встать Шеридаром. Сражаться было уже не с кем. Пикты бежали в ужасе от окровавленного воина, которого не могли остановить даже пять пик, воткнутых ему в грудь, и который, пошатываясь, продолжал идти вперед в сторону Аревмутского принца. Не было и сил держать оружие, посиневшие, избитые в кровь пальцы разжались, и чужой меч, которым в последние минуты боя сражался Дорик, выпал из его правой руки. Не в силах пошевелиться, принц глядел на медленно приближающегося к нему Легелина. Их глаза встретились. На миг глаза Министреля вспыхнули изумрудным огнем, а затем его ноги подкосились. И он стал заваливаться вперед. Но не упал. Дротики, торчавшие из его груди, уткнулись в землю. Тело повисло на них. Голова опустилась вниз. Голова опустилась вниз. И стало видно, что из спины Лигелина торчат еще несколько стрел, вонзившихся ему сзади. «Лигелин!» Только и смог выдавить Дорик, сбросив, наконец, оцепенение и подхватив Лигелийца на руки. «Лигелин!» Из последних сил он положил Министреля на траву и, приподняв его голову, приложил свой лоб к лбу Лигелина. «Лигелин, друг мой!» Из глаз Дорика текли слезы. «Зачем ты так? Это атака! Ты опять сделал это! Вновь спас меня! Ты слышишь меня, друг мой?» Легелин приоткрыл глаза. Он был еще жив. Медленно шевелил губами, словно что-то пытался сказать. Увидев это, Дорик немедленно наклонил голову к губам друга, чтобы услышать его последние слова, но ничего не смог разобрать. Даже сердце принца билось сейчас громче исчезающего навсегда голоса Легелина. «Друг мой, я не слышу! Повтори свои слова!» Из горла Дорика вырвалось рыдание. Он еще раз наклонился к губам друга и даже задержал свое дыхание. И лишь тогда услышал. «Меня. Роща. Белая. Предком». Голос был так тих, что доносился откуда-то словно из глубины. «Я все сделаю!» Дорик не скрывал своего горя. «Я услышал! Я все сделаю, что ты сказал, мой друг!» Угасающие глаза легелийца все еще светились необыкновенным, изумрудным огнем. Он мигнул в знак того, что понял принца. Затем по его щеке скатилась слеза, оставляя светлую бороздку на коже, запекшейся от крови. Дорик взял окровавленную руку друга в свою, поцеловал ее и, глядя в его потухающие глаза, тихо сказал. «Друг мой, брат мой, мой спаситель, прости меня за все! Прости меня за всё, Легелин! Ты слышишь меня, Легелин? Легелин? Нет!» Кажется, Дорик уже кричал эти слова. Никто не решался подойти к нему. «Отпусти его!» Тихий, спокойный голос Шеридара вернул принца в сознание. Горец присел на корточки рядом с Дориком. «Отпусти его! Он тебя уже не слышит! Но ты еще встретишься с ним! Мы встретимся с ним!» валрне, зале славы, там, где встречаются только самые могучие герои. Там мы выпьем с ним нектар богов. А он споёт нам свои новые песни и сыграет на своей лдне. Дорик поднял на шаридара покрасневшие глаза. Он снова меня спас, сказал он с мукой в голосе. А я не смог ответить ему тем же И даже наказал его за свой же поступок Ты знаешь какой Эта мысль будет преследовать меня до конца жизни Легелин был самым лучшим из нас Шеридар внимательно оглядел Дорика и кивнул Что ж, я ошибался в нем Видят боги Это был самый смелый и отважный муж на землях, растирающихся вне наших гор. Ну же, принц Дорик, отпусти его, наконец. Дорик аккуратно опустил голову Лигелина на землю и, положив свою ладонь на веки Лигелийца, прикрыл мертвому глаза. Затем прошептал про себя молитву, обращенную к небесным и подземным богам Аревмута и Легилии. «Шеридар, ты ведь думал, что Легилин предал нас. А на самом деле...» — с упреком проговорил принц. Но Шеридар не дал ему продолжить. «Я ошибался и рад этому». Егорец закончил свою фразу строчкой известной горской пословицы. В поступках усомниться можно, но в подвигах сомнений нет.